Глава пятая. Тихий лес. Визжал я вполне оправданно, хотя и стыдно, конечно, от вида жизни. И этой сволочной жизни было на рад в секунду плевать, срать и чихать одновременно, постоянно или временно не знаю, но мне и увиденного женщины легкого поведения хватило. А именно стенки палатки аварийного набора. С очень напрягающей скоростью дырявила тварь, сверхпрочную синтеткань между прочим, что пугало само по себе. Но вид твари вселял... Да ужас он вселял, чтоб его! Мерзкие розового цвета, мечущиеся на высокой скорости щупальца. Две штуки, сегментированные, блестящие, извивающиеся, меня два раза задели росла эта мерзость из противного рыла с черными пуговицами бессмысленных глаз вроде бы даже фасеточных но толком не понять слишком быстро и противно эта башка дергалась а из нее коричнево рыжий и омерзительно блестящей торчали лютые серпообразные жвала прокусывающие синта ткань как бумагу здоровенные сантиметров пятнадцать длиной омерзительные, Насекомое гадкое, но это еще ладно бы, но эти щупальца — мерзость. Но Жора не истеричная школьница. И омерзение, да и ужас от вида твари вылилось не в столбняк, а в желание от пакости избавиться. Так что врубил я на СЛУшечке виброрежим и первым делом обрубил тварюке одно омерзительное щупальце. Получилось без труда, щупальце само подставилось. А тварь даже не отреагировала. То ли доходит долго, то ли даже твари понятно, что это щупальце омерзительно и ей без него лучше. Акт обрубания противного щупальца меня немного взбодрил, паника почти пропала, так что я, решив не терять времени, раздвинул телескопическую рукоять, примерился и со всей дури воткнул штык СЛУ между жвалами попал к счастью, да и провернул, моментально превращая омерзительное рыло в фарш. И тут же получил сильнейший пинок в грудь, чего вместе с палаткой покатился и врезался в камень. Сознание не терял, но больно. Хорошо, что хоть дыра в палатке перед лицом и не запутался. Мимоходом порадовался я, выбираясь из палатки рывком. А потом... мерзость... Почти прорычал я, чувствую, как зверею. Просто на месте, где была моя палатка, чуть ли не со свистом свивалась в кольца здоровенная, омерзительная скалопендра. А они же быстрые сволочи. С кучей омерзительных хитиновых лапок. А у этой не меньше чем двухметровой длинной сволочи на хвосте была еще одна голова щупальцами. Обманка это или нет меня уже не волновало, да и не понять толком. Умереть само по себе страшно, но от омерзительных жвал и кучи сжимающихся и разжимающихся лапок этой пакости — да ни за что. А если я, пока Дрень страдает от потери своего гнозного рыла, ее не прибью, то она меня прибьет точно. Быстрая, сильная, огромная, сантиметров десять диаметром, а то и больше, мерзко блестит на солнце своим сегментированным телом. «Просто не успею». И не смогу ничего сделать, даже если бы пистолет и не запутался в палатке. Пуля ее, с учетом габаритов и реакции на повреждения, просто не возьмет. Ракетка, конечно, смогла бы, задумался я. Всякую мерзость огнем самое правильное, но не факт, что Скалопендра даст мне время на просеивание скомканных обрывков палатки. А значит, в рукопашную, СЛУшечкой. Но как же мерзко. Я чуть опять в ступор не впал, но вовремя начал звереть. «Меня, советского человека, комсомольца, аспиранта, замечательного Жору, может убить отвратительное, огромное... В общем, не бывать этому?» И с грозным воплем «Я тебя не боюсь» подскочил к дергающимся кольцам твари и врубился в нее эселушкой. «Это я, кажется, немного погорячился». Тяжело дыша, констатировал я через десяток минут. От скалопендра остались только гадкие сегменты с мерзкими лапками. И то не все целые. Все, включая меня, заляпано противной оранжево-коричневой слизью, бывшей внутри этой сволочи. И главное, помимо последствий неприятных ударов, побаливает рука. Похоже, кромсая лопатой тварь, потянул связки. «Сформирован отчет носителю. Рекомендуется принять лежачее положение. Отчет будет продемонстрирован через десять, девять, восемь». Красная надпись появилась перед глазами, почти полностью перекрывая обзор. «Вот чертовски вовремя!» — не мог не признать я. «Но все-таки сволочь ассистент, бионическая!» «Нет, он, конечно, предупреждал, что после сна. Но мог же как-то не так». Меня сколопендра бы сожрала, если бы эта надпись появилась раньше. Ну да ладно, сейчас нормально. От пакости этой отвлечет, а то аж руки трясутся. Фобия какая-то заработала, будь они обе неладны. Все, пошло дело. И в конце отчета зрение затуманилось и почти до конца потеряло резкость. Не до конца, но меня окружали очень поблекшие, трудно различимые цвета а перед глазами появилось полотно отчета. Показатели носителя зафиксированы. Калибровка комплексной системы улучшения показателей завершена. Физическим параметрам присвоено значение 3 единицы. Нервным параметрам присвоено значение 5 единиц. Интеллектуальным параметрам присвоено значение 4 единицы. Адаптационным параметрам присвоено значение 4 единицы. Боевой параметр не активирован. Химеризация носителя не проведена. Активируется система принудительного возвышения. У носителя есть 15 минут для выбора приоритетного направления развития. В случае отсутствия выбора на основе анализа ресурсы развития будут направлены в физические параметры и появился перед недоумевающим мной таймер обратного отсчета. «Это вообще что за фигня? Какая принудительная система? Что этот БА ППХ себе позволяет?» Последнюю мысль я начал назойливо мыслить. Шиза-шизой в своей-то голове, но других методов связи с этой распоясавшейся сволочью у меня не было. В рамках анализа действий и окружения носителя запущен протокол экстренное выживание. Согласие носителя он не предполагает. КСУП начинает работу по улучшению параметров носителя. БАППХ, у меня нет атомного сердца, ты же меня угробишь этими улучшениями. Вводные приняты. Производится анализ с учетом новых вводных данных. Да чтоб это порождение криворукого биолога и стукнутого программиста. Что они в этом прототипе намудрили? Согласие носителя не предполагает, рукосуи, чертовы. А мне с этим жить, если получится. Отмена протокола экстренное выживание невозможна. Рекомендуется незамедлительно установить имплантат АСАП. На это я вдохнул, выдохнул. Ну а смысл беситься и орать на вычислитель. И стал думать, формулировать. БАППХ. В текущих условиях установка атомного сердца в ближайшей перспективе невозможна. Какой приоритет жизни носителя в твоих протоколах? Данные внесены. Проводится анализ. Жизнь носителя, согласно протоколам безопасности, находится на третьей позиции важности, товарищ Верхазов. А первые две позиции логично заинтересовался я. Информация недоступна на уровне доступа носителя. Анализ новых вводных закончен. Предложение носителю снизить интенсивность выполнения протокола «Экстренное выживание» до конструктивного минимума. Поглощение носителем веществ, наиболее подходящих для формирования химерных дополнений и оптимизации организма, снизит энергопотребление. Дополнительно может быть произведен перерасчет энергопотребления с учетом повышенной ионизации окружающей среды. «Предложение принимается», — мысленно вздохнул я. «Ну, хоть что-то. А то я, если меня ассистент курочить начнет, до леса-то не доберусь. Сдохну от истощения. Да еще сейчас нахожусь не в самом безопасном месте. Тут мерзости скалопендровые водятся». И прервать эту связь с ассистентом тоже глупо. Как по-дурацки всё. Уточнение. Безопасность носителя – важный приоритет существования БАППХ. Запрос на подключение протоколов часовой – спокойный сон. А что это за протоколы? Часовой. Использование электрочувствительных органов зажекаторы У-54 для выявления электроактивных организмов, И предупреждение о таковых носителя. Радиус действия уверенного обнаружения 10 метров. Спокойный сон. Дополнение к протоколу часовой, выведение носителя из состояния сна. Также протокол Спокойный Сон препятствует засыпанию в случае враждебной активности в радиусе обнаружения. Принял стоп! Еле успел я остановить свой язык, точнее, мысли. Энергопотребление протоколов. В рамках поддержания работы БАППХ ЭУМ-03 анализа и протоколирования нулевые. Производится вывод имеющейся информации в сознании носителя. «Так, тогда часовой точно принимается. Уточнение по спокойный сон, враждебная активность. Каковы критерии срабатывания?» В ответ ассистент выдал мне простыню текста. «Вчитался, понял, что нафиг». Критерии оценки подходят для мирного советского города, а никак не для текущих раскладов. Враг — отклонение от нормы на 5 и более процентов. Да сейчас бабочки, причем мирные, вполне могут не на 5, а на все 50 процентов отличаться. Это мне БАППХ просто заснуть не даст. Так что без спокойного сна, конечно, неспокойно. Но если я спать не буду, то помру. И надежнее, чем от врагов или «врагов» без кавычек. «И дай-ка мне расчеты анализа», — подумав, попросил я. «Хоть примерно понимать буду, что и сколько мне жрать придется». До окончания анализа осталось 80 секунд. Запустить обратный отсчет? «Не надо. Выдай информацию, как рассчитаешь», — отмыслил я. И через полторы минуты вчитывался в новую простыню. И вот так довольно сносно выходило жрать конечно надо до черта но не сутки напролет этим заниматься из-завидной регулярностью облучаться это вообще убивает бредовостью но если не облучаться то прибьет не бредовостью вот только очень мне не понравились названия белков из десятков которых я узнал только пару чистота веществ да и часть химических соединений я только по названию и знал Запрашиваю рекомендацию, Как мне распознавать и узнавать вещества, их частоту? Уточняю. Техника для химического анализа высокой точности недоступна в обозримом будущем. Принято. Анализирую. Анализ завершен. Носителю рекомендуется произвести химерную модификацию семиспиральных рецепторов дыхательных путей типа химанализатор. А семиспиральные — это какие? Осторожно полюбопытствовал я. Синонимы семиспиральных рецепторов — родопсиновые. Также употребляется обозначение «обонятельное», что в случае модификации химонализатор не полностью соответствует описанию модификации. «Это нюх, как у собаки, выходит», — прикинул я. «А меня от запахов тошнить не начнет?» Ответ отрицательный. Носитель при модификации химонализатор не получает от нее обонятельной информации. Исключительно обработанные ОСЧ-данные в текстовом виде. «Ну и хорошо. Это умно сделали», — оценил я. «Энергии много жрет?» Функционирование химерного импланта «Химанализатор» в активном режиме составляет 1,576 килокалорий в час. Поддержание жизнеспособности модификанта в пассивном режиме составляет 0,234 килокалорий в час. «Немного совсем», — уже реально обрадовался я. «Меньше грамма белка выходит на час активного нюхачества. А вещества для установки?» «Дополнительных веществ для установки химерной модификации не требуется. Организм носителя содержит их в достаточном количестве и достаточной частоты». «Вставь тогда», — подытожил я. «Принято. Процесс репликации химерного импланта-химонализатор начат» уведомление носителя в рамках протокола экстренное выживание не было сделано выбора выбор приоритетного развития физические параметры подтвержден баппхэум 03 прерывает режим коммуникации с носителем и все потускневшие краски стали яркими ну и текст пропал вот же сволочизм мало мне было до всего а тут еще и этот бионический идиот угробить наровит, чтоб его. Эх, ладно. Надо до леса добраться, а там питаться со страшной силой и придумать, как отдохнуть, женщина легкого поведения. А то такими темпами я же свихнусь к чертям уже без шуток. Разобрал скомканную и рваную палатку, собрал барахло. На застывающую слизь противной скалопендры просто плюнул. Не до этого сейчас. Вооружился пистолетом и лопаткой и потопал к лесу. Торопился, но не слишком. Мало ли, какие еще сволочи и твари в округе водятся. Впрочем, по дороге несколько расслабился. Часовой исправно работал, помечая этакими россыпями красных точек живность. При этом она была редкой и явно драпала от меня. И, как мне кажется, от запаха сколопендры. Явно же лютый хищник. Так что с фауной травянистой мшистой равнины толком и не познакомился. И к лучшему, наверное. А вот флора была интересной. Скорее низкорослые папоротники, чем трава. Довольно ароматные, раскидистые, множество оттенков зеленого, от почти синего до почти коричневого. Довольно красиво, вообще-то. И серебристый то ли мох, то ли лишайник несмотря на вроде и неподходящее место, покрывал равнину. Папоротники перли фактически из него. Ну а мне он именно помогал. Пружинил под ногами, не мешая, а помогая бодрому маршу. И в итоге я начал веселеть. Не на курорте, конечно, и положение не радует. Но не плакать же. И план есть, надо его выполнять. А что дальше, по обстоятельствам посмотрим. «Идем себе спокойно, проявляем бдительность, первыми не стреляем». Так и дотопал к закату до леса. Точнее, до его окрестностей. В сам лес я лезть дуром не стал. Неприятностей не случалось, химонализатор активировался и при волевом желании радовал меня появлением таблички под датчиком радиоактивного заражения. Лес был невысоким, метров 15 самые высокие деревья но очень густым и начинался без предварительного подлеска, хотя подлесок уже в нем самом был густым и даже на вид непролазным. Деревья низкие, пузатые и раскидистые, частью были знакомы фактурой коры, явно березовая или осиновая, а частью ни черта не знакомы, какие-то непонятные, чуть ли не с чешуей на стволе, и натуральные лианы хотя это скорее ползучая... Малина дошло до меня, когда я присмотрелся. Вьющаяся, с шипами, но малина. И вообще много всякого странного и непонятного. Но живность, по мере аккуратного приближения, разбегалась исправно, хоть и это радует. Так что дотопал я до леса, прислушался... Но кроме шелеста, треска и далеких и совершенно неузнаваемых зверских криков, ничего не выслушал. А то была надежда на водоем какой-то. Ну, значит, трава или деревья, что посочнее попадется. И хорошо, что анализатор есть. И это было хорошо. Трава и кустарники, даже малина, были лютейшей токсичности гадостью. Свинец, талий, радий, чуть ли не мышьяк. Такое и трогать-то надо с осторожностью, не то что есть или растираться. Так что перешел я к деревьям. И тут грустно. Асина бы, к примеру, прибила не только вампиров из сказок, но и лошадь. Быстро и болезненно. А вот березка порадовала. Завышенный фон, но это тут везде. И в рамках моих новых возможностей терпимо. И здоровая она, на Баобаб слегка похожей выросла а главное от нее пахло белками и углеводами от древесины а не от каких то древоточцев внутри и это неплохо очиститься попить и пожрать березятины да уж ну не до привередностей заключил я и стал и с ушкой добывать сок и древесину добылось и то и то так что я отмылся напился сок на вкус был березовым Даже взгрустнулась, хотя и порадовала. А после наколупал себе четверть куба березятины, закрыл дыру в дереве корой и замазал смешанной с соком глиной. Не хотелось такое полезное и помогающее дерево губить. Правда, перемолотая лопатой в пюре древесина на вкус была как дерево. Но насытила, а это главное. Вот только жизнь древоточца меня не привлекает вслух отметил я. «Хотя требуха моя вполне успешно справляется», — похлопал я себя по пузу. «Но невкусно совсем. Ладно, надо отдохнуть. Вот только лес», — задумался я. Огляделся. Часовой, живности кроме подземной и совсем мелкой не выявлял. Ну и стал я прикидывать, а где бы мне отдохнуть от всего этого и подумать спокойно. И выходило, что надо мне гнездо себе придумывать. На дереве, причем закрываясь ветками поближе к стволу. На дуб полезу, наверное, осмотрел я деревья. Сказано, сделано. Так что через полчаса я расположился в таком полугамаке-полугнезде в десятки метров над землей. И пистолет перезарядил с ракетки на картеч. «Ракетка — вещь хорошая». Но если придется от какой-то пакости отбиваться в ветвях, меня вместе с пакостью спалит к ядрине фени. А потом уже и уснул без всяких мыслей, уместных и не очень. Видно, вымотался. Не физически, а мозгами. А может и физически. Ассистент во мне всякой деятельностью занимался, так что мог и устать.